Глава двадцать вторая Мейнард прижился в Норвуде. Хотя обоих нанятых слуг Грегори отослал прочь. Этот же юноша очень опасался возвращаться, по крайней мере, в ближайшее время. Кажется, на него имели зуб не последние люди в округе, и ему представлялось более безопасным отсидеться в Норвуде, куда чужим путь заказан, пусть даже и рядом с чудовищем чем отправиться обратно в большой мир с риском быть повешенным. Грегори послал его на конюшню, и там Кензи неплохо себя показал. Он любил лошадей и не чурался грязной работы. Видно было, что за свою не столь уж долгую жизнь он успел сменить не одно занятие. От меня, а уж тем более от Грегори, Кензи шарахался, и не мудрено. Однако он был мне нужен. Поэтому однажды вечером я подстерегла беднягу прямо на конюшне. Он как раз чистил дневник Джонни. «Послушай-ка», — сказала я, похлопав юношу по согнутой спине, и он едва не сунулся головой в свежий навоз. «Мне нужна твоя помощь». «Что такое, госпожа?» Он разогнулся, глядя на меня с явным испугом. «Скажи, ты умеешь вскрывать замки?» — спросила я, угощая потянувшегося ко мне Джонни соленым сухариком. «Приходилось, госпожа», — выговорил Кенди. «А зачем вам?» «Затем, что хозяин ухитрился». «Потерять ключи от семейной усыпальницы», — ответила я. Это было чистой правдой. Ни Грегори, ни Хамонт, ни остальные слуги не сумели отыскать эти ключи. И куда они подевались, не знал никто. А попасть в нее необходимо. Замки можно избить, но это... грубо. «Понятно», — он почесал в затылке. «Я бы попробовал». «Ну, что скажет хозяин?» «Делай так, как я скажу», — прищурилась я. «Оставь навоз». Бери, что тебе нужно, да идем. «А почему на ночь глядя?» «Потому что хозяин спит», — вздохнула я. «Он такое вряд ли одобрит, так что не шуми и собирайся побыстрее». Грегори в самом деле спал. Покопавшись в памяти, я припомнила еще кое-какие наставления старушки-послушницы. Ну а нужные травы, пусть и не все, росли кругом. Для многих уже прошла пора сбора, но и оставшихся хватало на то, чтобы подарить Грегори Глубокий спокойный сон до рассвета. Конечно, с него осталось бы обнаружить подвох, но я уже испробовала сонное питье, и он ничего мне не сказал. Вроде не лес, обычный парк, а страшно до да жути, пробормотал Кэнди, звякая своими отмычками, или что там еще имелось у него в котомке. Как вы тут живете? Прекрасно. Сам не видишь, что ли? усмехнулась я. Ничего ужасного здесь нет. Если, конечно. Не совать нос, куда не велено. А чудовище как же? А не помолчать ли тебе? Гляди, бонусы и Идем. Госпожа, тут крапива выше головы, поежился Кэнзи. Она уже не жжется, ответила я и шагнула в самую гущу. Видишь, лето же на дворе. Лето, говорить. Недоверчиво произнес он и осторожно пошел за мною следом. Ой. Ух, да что ж такое? Это, по-вашему, не жжется? Хватит тухать ты не старая бабка. Сказала я, потерпишь. С тяжелых замков от одного прикосновения осыпалась ржавчина, и пришлось еще отпутывать плеть дикого винограда, завившего все вокруг. Ну, попытайся, велела я Кензи, и тот взялся за дело. Я светила ему, а сама глядела по сторонам. Ночь выдалась тихой и прохладной. В воздухе уже чувствовалась близкая осень, пахла яблоками, хвоей, а еще благоухал шиповник. Те небольшие кустики, что я посадила, дали хоть по одному бутону и теперь цвели среди флоксов и георгин и должны были цвести вместе с астрами и хризантемами и еще позже, до самого снега. «Никак, госпожа», — хмуро сказал Кензи, отставив масленку. Заржавила насмерть. Тут только молотком отбивать». «Ясно». Мне вдруг стало не по себе, но я встряхнулась и всунула ему лампу. «Свети теперь ты». «Ну?» Если деревья не пошутили, Расковник травам, Отвори мне двери. Ржавые замки грянулись озим, А створки приоткрылись, Стоило мне коснуться их цветком папоротника. Я до последнего не верила, Что он поможет. ж он ты. Хорошо, что Кензи заблаговременно смазал петли, Не то двери скрипели бы на все поместье. Вот так чудесо, — прошептал он. Научите, а, госпожа? Хозяин тебя научит а то и проучит, — ответила я. Не говорить же ему про Росковник в самом деле. Свети как следует. Что тут? Ступени? Ага. Раз, два, шесть штук, госпожа. Дайте руку. Они совсем истёртые. В самом деле, поскользнуться на старых замшелых ступенях было легче легкого. и рука Кэнзи пришлась весьма кстати. «А что вы ищете?» — спросил он, оглядываясь. Света едва хватало на то, чтобы рассмотреть ближайшее надгробие. Я пригляделась. Вот отец Грегори, а рядом его мать, дальше — деды и прадеды. Но где же искать хронику и кинжал? Если последним, кто убил фею, был Годрик Норвуд, — решила я, — то искать сперва нужно у него. Если там не окажется нужного, что ж, придется потревожить всех. Гай, — прочитала я, наклоняясь к надгробным камням, — и Грей, его брат. Глен. «Гордон? Вот, Годрик. А вот еще один», — добавил Кэнзи, зажегший припрятанную свечу. «Я невольно взялась за голову, вспоминая, в какие примерно годы жил нужный мне Норвуд. Нет, этот был лет на сто постарше, а другой на все двести. Годрик Шестой — это имя явно любили в семье Норвудов, Обнаружился обнаружился скоро, И гробница его выглядела так, словно о ней позабыли прежде, чем о могилах его пращуров. «Господин Норвуд», — произнесла я одними губами. «Если то, что я ищу у вас, прошу, отдайте, иначе мне никак не выручить Грегори, а он последний из вашего рода». Камни хранили молчание, да и цветок папоротника ничем не помог. Свратить же вдвоем с Кэнзи крышку саркофага мы бы не смогли. Тут нужна была сила Грегори. Он, правда, сперва оторвал бы мне голову за такое кощунство. «Не Гай? Не Грей? Кто же?» «Простите, госпожа», — шепотом сказала я Эмилии Норвуд. На ее надгробии была высечена фигура милой молодой женщины с длинными вьющимися волосами. Голова ее была повернута к надгробию мужа. Или его к ней. «Я пытаюсь спасти вашего сына, но никак не найду последнего, что мне нужно для этого». «Осторожно!» — Кензи оттащил меня в сторону. Я, видно, прислонилась к могильной плите, и та сдвинулась неожиданно легко. «Ничего себе! Убери руки и подай светильник!» — приказала я и наклонилась ниже. Эмилия Норвуд покоилась в гробу не так, как принято, на спине, со скрещенными на груди руками. Она лежала на боку, поджав ноги, одной рукой, словно бы держась за руку мужа. Его гробница была совсем рядом, а другой, прижимая к груди, Какой-то сверток, «Госпожа!» — сказала я, сглотнув. «Позвольте!» Истлевшая рука будто расслабилась, когда я попыталась осторожно, не потревожив покойную, взять непонятный предмет. И Кензи вскрикнул, тут же зажав себе рот ладонью. Впрочем, и мне показалось, будто Эмилия сама повернулась так, чтобы я могла взять книгу. А это оказалась именно она. «Благодарю, госпожа!» шепнула я, положив на ее изголовье цветок шиповника. «Спите мирно, я не дам вашего сына в обиду. Ну, а если не справлюсь? Надеюсь, меня положат рядом с ним, как вас с вашим мужем». Кэнзи помог вернуть на место надгробие, и мы вышли в летнюю ночь. Как же свободно дышалось под звездным небом. Оказалось, цветок папоротника может и запереть двери, если попросить как следует, и усыпальница обрела прежний вид. Кэнзи, почесываясь от крапивных ожогов, обрел на конюшню, а я вернулась в спальню и развернула ткань, в которую была завернута книга. Не такая уж толстая, она показалась мне очень тяжелой, и я поняла, почему, когда вынула из корешка недлинный сладонь, узкий и острый кинжал без гарды. Он был тусклым и темным даже в свете свечи, и видно было, что ковали его в незапамятные времена. Либо же просто не озаботились выгладить клинок до зеркального блеска. Смерть веяла от него, но не человеческой, а еще чем-то чуждым, невраждебным, но... «Это он», — поняла я, взвесив на ладони увесистый клинок из небесного металла. «И я не промахнусь, не будь я Белатриса Норвуд». Наверное, я удивилась бы своим мыслям, но тут Грегори негромко спросил, «Где тебя носит всю ночь?» «А вы почему не спите?» — спросила я, пряча кинжал в рукаве. «А должен? После твоих травок?» — фыркнул он. «Ты думала, я не различу их запаха?» «Не злитесь, сударь», — тихо сказала я и протянула ему книгу. «Я нашла тайные хроники. Мне кажется, читать их должны вы». «Но как?» — Грегори сел и протянул руку, приняв хроники на ладонь. «Где?» «В усыпальнице. Как я и думала». «И не вздумайте обозлиться на то, что я взяла с собой Кэнзи. Он боится меня, как огня. А еще он прекрасный взломщик», — поспешила я сказать, уповая на то, что Грегори за мной не следил. То есть все это время книга была рядом. И если бы я не забыл... Он бережно развернул ее и на пол порхнуло несколько сложенных листов бумаги. «Что это?» «Мой дорогой сын», — прочитала я, подхватив первый листок. «Даже если ты полетишь быстрее ветра, смерть настигнет меня раньше, чем ты вернешься домой, мальчик мой». Я долго ходил по краю, и вот оступился. «Не повторяй моих ошибок, молю, потому что конец рода Норвуд означает конец всему. Запомни». Я подняла на него глаза. «Сударь, мне кажется, это слишком личное, и читать это должны вы один». «Нет», — ответил Грегори. Я уже раз читал это письмо в одиночку. Теперь я помню, или мне кажется, что я помню, как пил стакан за стаканом, а потом хотел сжечь эти страницы. Да только подумал, я настолько пьян, что забуду половину. Перечитаю с утра, а тогда уж... И сунул их в хронику. Точно. Я ведь и взял ее, когда хранили отца. Она была в могиле моей матери. В письме было указание. Там я и нашла ее. — сказала я, подсев поближе к нему. — Вы вернули ее назад, прочитав, но потом забыли об этом, когда вас настигло проклятие. Читайте же снова, до рассвета еще далеко. — Давай уж лучше ты, а я буду вспоминать, — попросил Грегори, обнимая меня. Мне отчего-то показалось, что ему страшно. Ну, а я не боялась. Клинок из небесного железа теперь был у меня. И пусть кинжал — не двуручный меч. Перерезать горло человеку — Не сложнее, чем зарезать овцу. А я умею это делать, доводилась в обители. Конечно, если фея обернется огнедыжащим драконом, мне придется не сладко. Но если примет человеческий облик, я еще поборюсь. Или я не Белатриса, читай уже, велел Грегори. Или тебе темно? Нет, я все вижу, качнула я головой, повернула письмо к свету и продолжила. Запомни, с феями шутки плохи. Я уснула перед рассветом, а когда проснулась, Грегори все сидел над хрониками, вчитываясь в чужой витиеватый почерк. «Как вы?» — спросила я, коснувшись его руки. «Пытаюсь уложить в голове все, что прочитал», — ответил он. «Ты тоже прочтешь, потому что мне не верится, будто это правда». «Что именно?» «Все эти истории о чужом мире, об изгнании фей, о короле чародее и его потомках» — Грегори с силой... Потер усталые глаза. Какие-то сказки. Зачем их понадобилось прятать? Но это не сказки, сударь, — сказала я. Деревья рассказали мне то же самое. А прятали эти хроники, потому что там должен быть описан способ, которым можно уничтожить фею. Вы нашли его? Конечно. Тут и искать не надо. Грегори перелеснул несколько страниц и с выражением прочел. И не низверг Гайнорвуд врага придавил к земле и пронзил мечом. Но только рассмеялась фея и восстала, будто не в ее сердце вошел клинок. «Да и было ли у нее сердце? Ты проиграл!» — молвила она. «Но ты храбро сражался, а потому умрешь быстро». Однако не успела она договорить, как схватил ее сзади Грея Норвуд, намотал ее волосы на руку и приставил к горлу феи острый кинжал. «Это ты умрешь, отродье!» — сказал он. «А мой брат будет жить!» Как были мы неразлучны в утробе матери, как не расставались всю жизнь, так и впредь останемся вместе. Я отдаю ему половину своей жизни, и пусть твоя кровь служит порукой». Грегори перевел дыхание и дочитал. «Кровь брызнула из перерезанного горла, а фея обратилась в прах. Братья же обнялись и жили еще долго, но умерли бездетными». «Продолжение человека в детях? Так ведь считается?» — спросила я. Дождалась кивка и добавила. Грей поделился жизненной силой с братом. Ему это легко далось. Наверное, раз они были близнецами. У близнецов ведь особая связь. Гай не умер. Но видно, сил хватило только на то, чтобы спастись самим, но не дать жизнь потомству. «Надеюсь, они не жалели об этом», — негромко сказал Грегори. «Как знать». Я села поудобнее и пригладила ему взлохмаченную гриву. Я попробовала представить себя на месте Грея. Но так и не могу понять. Предпочла бы я, еще нерожденных, и незачатых детей родному брату, с которым не разлучалось рождение. Наверное, он думал схоже, кивнул он. Гляди, вот и Годрик, этот славился силой, а потому отсек Феи голову все тем же кинжалом, что характерно, пусть и в три приема. Но куда подевался сам кинжал? Не знаю, покачала я головой. Вы и сами-то его видели? если бы я помнил. Кажется, нет. Я написала брату, как только узнала от духов деревьев о таком кинжале. Сказала я, чтобы отвлечь его. Наверняка на свете не один такой. Вон, даже Кензи слышал о небесном железе. У торговцев редкостями может найтись нечто подобное. А Манфред знает многих из этой братьи. Вы не сердитесь? За такую вещь я готов заплатить без торга. Серьезно ответил Грегори. Лишь бы это не оказалась подделка. А то, знаешь ли, выходить против фи с фальшивым клинком я бы не рискнул. «Если не будет выбора, хоть со столовым ножом выйдешь», — ответила я. «Но, кажется, вы вычитали еще что-то». Да, он помолчал. В письме отца был еще один лист. Когда остальные выпали, этот остался в книге, и я нашел его только что. Взгляни, о чем он пишет. Это тайна его смерти. Я взяла лист и вчиталась в неровные строки. Видно было, что человек, написавший их, удерживал перо из последних сил. Да ведь Грегори сказал, что его отец велел привязывать ему перо пальцем. Буквы прыгали, слова обрывались, кое-где под кляксами невозможно было ничего разобрать, но... «Значит, он все таки обманул фею», — проговорила я, вернув Грегори этот лист. «Да, я не знал, никто не знал». Отец Грегори женился второй раз за несколько лет до смерти. «Тайна. И у него родилась дочь. Значит, ваш отец сумел обойти запрет, верно? А девочка?» «Девочка выжила», — вздохнул Грегори. «Я следил за ее судьбой. Выросла, вышла замуж, родила детей, умерла в свой срок». «Погодите. Но как же так? Если он женился законно, то куда подевалась супруга? И если он признал дочь, то как же она уцелела?» «Супруга его была простой женщиной и считала моего отца». «Купцом средней руки». «Он назвался другим именем», — усмехнулся Грегори. «Он обеспечил ее до конца жизни». «Что, да, Марион?» — так ее звали. Отец в самом деле признал ее дочерью. «Не перед людьми. Это-то неважно. Главное, об этом знал Норвуд». Он помолчал и добавил. «Отец расплатился своей жизнью за дочь. Она родилась живой, но очень слабой. И...» И он поступил так же, как поступил Грей Норвуд, чтобы не дать Гаю умереть, — закончила я. Только у тех была одна жизнь на двоих, а вашему отцу, видно, едва хватило остатка его собственной, чтобы спасти дочь. Но что же вы? Вы говорили, прежде Норвуды принимали в рот мужчин, которые женились на их дочерях. Наверное, ваш отец рассчитывал именно на это. Сперва я был слишком зол, чтобы думать о подобном. Потом развлекался, а когда успокоился, Марион уже была замужем, За почтенным господином преклонных лет, за которого ее выдала матушка, мрачно ответил Грегори. На момент смерти отца ей было уже одиннадцать, а там и до замужества рукой подать. В наше время отдавали и в тринадцать, но за ее детьми я не следил. Как раз получил свое проклятие, и было мне вовсе не до того. Может, кто-нибудь из потомков и жив еще, но вряд ли это те люди, которых стоит приглашать в Норвуд. Я молча обняла его. Знаю, он думал об отце, который мог прожить лишний десяток лет, если бы не его затея, и о сестре, которую не знал, и, полагаю, знать не желал. Может, заинтересуйся Грегори ее судьбой чуть раньше, То занялся бы воспитанием Марион, не встретился бы с Лизбет, не получил проклятие. Да о чем это я? Сейчас, возможно, он и задумался бы о подобном. Но тогда, думаю, им владели только злость и обида. «Иди к себе», — негромко сказал Грегори. «Я намерен вздремнуть. И вот еще, Обязательно держать этот веник в постели?» «Да», — ответила я. «Обязательно. Отдохните, сударь. Вы не спали всю ночь, правда что? Я велю слугам, чтобы вели себя потише. Сделай милость». Он привычным движением скрутил длинные черные волосы на затылке, чтобы не мешали, и рухнул на подушке. «И открой окна пошире. Этот твой шиповник пахнет так...» словно я в садах Создателя оказался. «Может, вам еще юных дев подать?» поинтересовалась я, прищурившись. «Не надо. Мне не положено, у меня...» Грегори вдруг осекся но тут же продолжил. «У меня ты есть. От яств и напитков не откажусь, когда проснусь». Он взглянул на меня из-под густых ресниц, и я не удержалась. Поцеловала его в переносицу, как в самый первый раз, а потом в губы и... «Ты мне дашь поспать или нет?» Страдальчески спросил Грегори, приоткрыв глаза, а я только улыбнулась и ушла, притворив за собой дверь. Хорошо, что он утомился и не пожелал продолжать, не то раздевая меня, обнаружил бы кинжал, а я не собиралась отдавать его даже хозяину Норвуда. Вот только где спрятать его? У шиповника? Но там розы подкидыши, а не годится складывать все в одну корзину. У старых деревьев? А как знать, когда мне понадобится оружие. Вдруг я не успею добежать туда? Нет уж, лучше держать его при себе, решила я. Хотя бы в кошеле для рукоделия или в кармане. Главное не потерять. Госпожа, вы будто и не ложились, сказала Моди, подавая мне завтрак, и сама зевнула во весь рот. Ой, простите, даже если и не ложилась. Тебе завидно, что ли? Не удержалась я и тоже зевнула. Пожалуй. «Я даже знаю, как твою бессонницу зовут». «Уж вы скажете». Она не выдержала и хихикнула. «Госпожа, а хозяин вставать собирается?» «А то Эрни, ну...» Хозяин велел сказать, что голову оторвет тому, кто разбудит его раньше полудня, — ответила я. «Так что твой Эрни пока что может спать». «Вот правда, подобное к подобному. И слуги с господами похожи. Мы с тобой еще на ногах держимся». А эти спят, как сурки. Скажешь, нет? Скажу, госпожа, забраться бы сейчас на сеновал, да поспать до обеда, честно ответила моди. Как там? Выйти замуж не допасть, как бы замужем не пропасть. Все ничего, но и днем дел полно, и ночью. Да уж, господам проще, поддела я. Куда там проще. Мы хоть руками работаем, а вам головой, знайдумой. тоже заботы хватает. Совершенно серьезно. Сказала она и снова зевнула. Ложись, ка ты, милая, да вздремни, велела я. Я тоже прилягу. Грегори точно к ужину проснется не раньше. С полуднем он погорячился. Спасибо, госпожа, сказала Моди, скинула туфли и живо свернулась клубочком на кушетке. Чернушка тут же устроилась у нее под боком. Я недолго, правда, Моди, окликнула я, пока она еще не заснула. Скажи, а каким ты хозяина видишь? Как это? Каким? Она приподняла голову. Ну, он высокий очень. Статный. Плечи, во, Не во всякую дверь пройдет. Волосы черные, как у вас. До да лопаток, наверное. Раньше так носили. Глаза тоже темные. кори вроде. Я особо не разглядывала. Но и с лица красивый. Нос такой с горбинкой. Как на монетах старинных. Только. Моди подумала. Сразу видать, что он рав дурной. Эток бровь приподымет?» «Губы скривит?» все, прячься, точно чем-то не угодили». «А сейчас?» «Что?» «Сейчас?» Не поняла она. «Сейчас он каков?» «Да, как обычно. Чудовище чудовищем!» Пожала она плечами, обняла пуфик и моментально заснула. «Чудовище значит чудовищем!» Пробормотала я, глядя в потолок, и сама не заметила, как уснула. «Похоже, сон напал на все поместье!» потому что я, проснувшись только на закате, едва растолкала Моди, обнаружила, что даже Хаммонд прикорнул у себя в комнате. Что уж говорить о конюшенных, сладко спавших прямо на траве под деревьями. Грегори тоже едва продрал глаза, и я уж было заподозрила, что в дом пробралось недоброе колдовство. Но нет, гроза идет, сказал Грегори, принюхавшись, и опрокинул себе на голову кувшин воды. Тфу, теплая. «Пойдите в колодец окунитесь», — посоветовала я. «Так сойдет». Он не стал вытираться, и длинные волосы прилипли к мускулистой спине, промочив рубашку. Все попрохладнее. «Слышишь?» «Вроде бы гремит», — кивнула я. И духи попрятались. «Должно быть последняя гроза в этом году. Иногда еще осенью случаются. Но редко. Тогда все больше дожди льют». «Ну да я люблю осенний дождь», — мечтательно произнес Грегори успею насмотреться. знаешь как красиво когда едва моросит а тут вдруг проглядывает солнце и капли на паутине размером с тележное колесо я видел такие правда вспыхивают будто бриллианты или как по осени улетают лебеди наши ты уже наверняка поставили молодняк на крыло или еще нет я видела птенцы уже поднимаются ответила я но до полета им еще далеко Ну так и до осени не близко «Это тебе кажется, Триша», — улыбнулся он. «Это только кажется». Сверхнула молния, раздался далекий громовой раскат, но я даже не вздрогнула. «Сразу дышать стало легче», — сказал Грегори, вдохнув полной грудью. «Пойду под дождь, а ты не ходи, простынешь еще чего доброго». Он умчался, и я слышала, как он распекает сонных слуг и сам выгоняет коней. Тем тоже нравилось резвиться под дождем. Главное, сразу на луг их отправил, не дав потоптать шиповник. Ну да лошади не просто не боялись Грегори, а ходили за ним как привязанные. Ну а я, надышавшись грозой, прикрыла окна, и так весь подоконник залило, и отправилась отдавать распоряжение насчет ужина. С прогулки Грегори, ничего не евший с прошлого вечера, должен был вернуться чудовищно голодным.